349. В больших хранилищах можно найти много замечательных предметов, но такие исследователи иногда предпочитают искать среди малых, неизвестных сокровищниц, и такие поиски дают незаменимые нахождения. Так во всём следует широко осматриваться, чтобы не упустить новые ценные сотрудничества. Уже указывалось, что Кто-то стотысячный принесет полезный камень для строения. Но несущего тяжесть нельзя толкнуть на трудном пути его. Не следует заподозрить и укорить его. Цемент постройки не должен застыть раньше срока. Также и путники не могут поспеть быстрее сил человеческих. Особая радость видеть, как совершается строение. Многие не верили, что местные камни достаточно прочны, а они самостью судили. Но рассвет покажет, где было суждение правильное. Так не только в хранилищах великих, но и в сокровищницах малых находимы драгоценности.